с этим пышным, кудрявым чубом в своем свадебном строгом костюме, с розоватым загаром на бледном лице, он был и прямой противоположностью, и ничуть не хуже своей ярко-смуглой невесты, и все любовались на такую пару. — Хоть куда пара? — говорила и невесте на мать Макарьевна посаженному отцу Будулаю. А ведь до самого последнего она не хотела его и на порог пускать, а потом вдруг сама заявилась к нему в гараж белым днём и прям при всех объявила, «На той неделе сыграем, Михаил, нашу свадьбу!» Сказывают, он от радости совсем ошалел, и она даже засмеялась, «А может, не хочешь? Куда там?» Он ещё и сейчас в себя не пришёл. Как хозяйка свадьбы... Досматривала Макарьевна и за тем, чтобы вовремя восполнялась на столах убыль в бутылках и графинах, где же еще людям не попить погулять, как не на свадьбе, да еще и на русско-цыганской. При этом, конечно, столичную и купленные в городе дорогие вина официантки по ее указанию больше носили на стол, за которым сидели вокруг начальника завода особо заслуженные гости, а московскую и разливное виноградное на столы, занятые более молодыми, которым здоровье позволяло пить все подряд, что перед ними не поставят. Откуда же ей было знать, что у разливного виноградного, привезенного Михаилом Солдатовым из колхоза, букет, как об этом немедленно догадались более опытные ценители, был ничуть не хуже, чем у марочных вин, специально закупленных к свадьбе в фирменных магазинах Ростова и Новочеркасска. И даже сосед макарьевна цыган Будулай, к ее удивлению, предпочитал доливать в свой стакан это простое виноградное вино. И вообще все шло, как и положено быть на свадьбе, вплоть до той самой минуты, пока не захмелел и не уронил тяжелевшую голову прямо на стол один из баянистов, Егор, муж Шелоро, и его баяном завладел учитель-пенсионер Николай Петрович. До этого баян Егора ни разу не нарушил, не выбился из заблаговременно отрепетированного в клубе распорядка, согласно которому поселковые баянисты, закрепленные за каждым столом, вступали в игру, и все вместе, вчетвером, и каждый по отдельности, сопровождая старинную казачью песню «Ехали казаки со службы домой», и охотно уступая место цыганам, которые пели свою «Ехали цыгане с ярмарки домой». Исключительно только под драмкружковские гитары. И должно быть, потому так хорошо уживались и чередовались за свадебными столами эти песни, что и та, и другая заводились когда-то в степи, в дороге. После обо всем этом напечатано было в районной газете «Табунные степи» на всю страницу под названием «Наглядное торжество идеи дружбы народов», как и о том, что начальник передового в области конезавода заслуженный ветеран трех войн генерал Стрепетов лично вручил счастливым молодым ключи от коттеджа построенного за счет государства, и что столы на этой комсомольской свадьбе наглядно свидетельствовали о том изобилии, к которому уже пришли наши славные труженики сельского хозяйства. Егор Романов, ничуть не хуже других... Нес возложенные на него обязанности свадебного баяниста. Ни разу не выскочил вперед и не отстал со своим баяном, когда подходило его время, хотя после первых же стаканов виноградного вина, опустошаемых им в минуты музыкальных пауз, он и начал придираться к своему соседу по столу Николаю Петровичу. — Ты меня судил? — Допытывался он у Николая Петровича, позаичьи, приподнимая верхнюю губу с кустиком рожеватых усов. Николай Петрович, улыбаясь, мирлюбиво отговаривался. Тебя, Егор, не лично я, а товарищеский суд судил. Но Егор после каждого нового стакана, наполняемого из придвинутого им к себе графина, настраивался все более воинственно. «Нет, ты меня за нарушение указа оштрафовал, да?» И вновь Николай Петрович терпеливо поправлял его. «И не тебя же, Егор, а супругу твою!» Егор мотал головой. это брось! Мы все понимаем!»